Глава 16. Социально близкие. Присоединись и мое слабое перо к воспеванию этого племени. Их воспевали как пиратов, как флебустьеров, как бродяг, как беглых каторшников. Их воспевали как благородных разбойников, от Робингуда и до переточных. Уверяли, что у них чуткое сердце, они грабят богатых. делятся с бедными. Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? И Пушкин-то в цыганах похваливал блатное начало. Но никогда не воспевали их так широко, так дружно, так последовательно, как в советской литературе. Все это сложилось не сразу, а исторически, как любят у нас говорить. В старой России существовал, а на Западе и существует, неверный взгляд на воров, как на неисправимых как на постоянных преступников, костяк преступности. Оттого на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. Оттого администрация ломала их вольности и верховенство в арестанском мире решительно становилось на сторону прочих каторжан. В старой России к рецидивистам-уголовникам была одна формула «Согните им голову под железное ермо закона». Так в 1917 году Воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах. Но оковы пали, воссияла свобода. Сразу после февральской революции уголовники привольно хлынули на свободу и перемешались со свободными гражданами. Очень полезным и забавным находили, что они враги частной собственности, а значит, сила революционная. Социально рассуждая, ведь во всем виновата среда, Так перевоспитаем этих здоровых люмпинов и включим в строй сознательной жизни. Теперь же можно оглянуться и усомниться, кто ж кого перевоспитал, чекист или урок, или урки чекистов. Урка, принявший чекистскую веру, это уже сука, урки его режут. Чекист же, усвоивший психологию урки, это напористый следователь 30 сороковых годов, Или волевой лагерный начальник, они в части, они продвигаются по службе. Сколько нам в уши насисюкали о своеобразном кодексе блатных, об их честном слове? Почитаешь и Дон Кихоты, и Патриоты. А встретишься с этим мурлом в камере? Или в Вранке? Эй, довольно угадь продажные перья. Урки не робины гуды. Когда нужно воровать у доходяк, они воруют у доходяк. Когда нужно с замерзающего снять последние портянки, они не брезгуют и ими. Их великий лозунг «Умри ты сегодня, а я завтра». Но, может, правда, они патриоты? Почему они не воруют у государства? Почему они не грабят особых дач? Почему не останавливают длинных черных автомобилей? Потому что реалист Сталин давно понял, что все это жужжание одно, перевоспитание урок. И перекинул их энергию, натравил на граждан собственной страны. Вот каковы были законы 30 лет до 1947 -го. Должностная государственная казенная кража, ящик со склада, три картофельные из колхоза 10 лет, а с 47 и 20. Вольная кража, обчистили квартиру, На грузовике увезли все, что семья нажила за жизнь. Если при этом не было убийства, то до одного года, иногда шесть месяцев. Своими законами сталинская власть ясно сказала уркам «Воруй не у меня, воруй у частных лиц». Ведь частная собственность – отрыжка прошлого. И урки поняли. Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. кто не помнит этой вечно висящей над гражданином угрозы не иди в темноте не возвращайся поздно не носи часов не имей при себе денег не оставляй квартиру без людей замки ставни собаки наконец обязательно будет сокращение сроков и конечно именно для уголовников эй поберегись свидетель на суде они скоро все вернутся и нож в бок тому кто свидетельствовал оттого если видишь что залезает в окно, вырезают карман, вспарывают чемодан твоего соседа. Зажмурься, иди мимо, ты ничего не видел. Так воспитали нас и воры, и законы. И всегда на все есть освещающая высокая теория. Это все вытекает из единственно верного учения, объясняющего всю переливчатую жизнь человечества. классовую борьбою и ею одною. Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут быть приравнены к элементам капиталистическим, то есть инженерам, студентам, агрономам и монашкам. Вторые устойчиво враждебны диктатуре пролетариата. Первые лишь политически неустойчивы. Профессиональный убийца лишь политически неустойчив. Люмпен – Не собственник, и поэтому не может он сойтись с классово-враждебными элементами. А охотнее сойдется с пролетариатом. Ждите. Поэтому-то по официальной терминологии ГУЛАГа и названы они социально близкими. С кем породнишься. Когда же эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что. Самым заядлым, матерым блатникам, Передавалась безотчетная власть на островах архипелага, на лагучастках и пунктах Власть над населением своей страны, над крестьянами, мещанами и интеллигенцией. Власть, которой они не имели никогда в истории, никогда ни в одном государстве, о которой на воле они и помыслить не могли, а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой же бандит откажется от такой власти? Центровые воры, верховые уркачи, полностью владели лагучастками. Они жили в отдельных кабинках или палатках со своими временными женами. У них были шестерки, лакеи и работяг, выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и доброго жира, который отпускался на общий котел. Уркачи рангом поменьше состояли нарядчиками. помпобытами, комендантами. Утром они становились подвое с дрынами у выхода из двухсотместной палатки и командовали «выходи без последнего». Шпана помельче использовалась для битья отказчиков, то есть тех, кто не имел сил тащиться на работу. Но и там, где воров не ставили властью, им все по той же классовой теории поблажали довольно. Если блатари выходили за зону, это была наибольшая жертва, о которой можно было их просить. На производстве они могли сколько угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки о победах, о побегах, о геройстве и греться летом на солнышке, а зимою у костра. Их костров конвой никогда не трогал, костры 58-й разбрасывал и затаптывал. А кубики — леса, земли, угля — потом приписывались им от 58-й же. Так легки пути блатных в лагере. Мне возразят, что только суки идут занимать должности, а честные воры хранят воровской закон. А я, сколько не смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее другого. Воры в Краслаге 1941 год топили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осужденных на смерть. Воры шутя убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только затеять новое следствие, и суд пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжелого лагеря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть, раззуть кого-то на морозе? Что говорить обнятых пайках? Нет уж, ни от каменя плода, ни от вора добра. Но довольно. Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть. в кавычках «своеобразный кодекс» и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они совершенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за ними так ухаживала диктатура пролетариата, не уважали они ее ни минуты. «Это племя, пришедшее на землю жить», а так как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни. И какое им дело, для чего эта тюрьма задумана, и как страдают другие тут рядом. Они непокорны, и вот пользуются плодами этой непокорности. И почему им заботиться о тех, кто гнет голову и умирает рабом? Им нужно есть и они отнимают все, что видят съедобное и вкусное. Им нужно пить, и они за водку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно мягко спать, и при их мужественном виде считается у них вполне почетным возить с собой подушку и ватное одеяло или перину, тем более, что там хорошо прячется нож. У них великолепно откормленные мускулы, собираемые в шары. Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку и так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность. На грудях, на животах, на спинах у друг друга они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе, балдоху, солнце, с лучами во все стороны и вдруг около сердца Ленина или Сталина или даже обоих. Но это стоит ровно столько, сколько и крестик на шее у блатного. И даже скромную, некрупную мораль на руке, всадившей уж десяток ножей под ребра, «Помни слова матери» или «Я помню ласки, я помню мать». У блатных культ матери, но формальный, без выполнения ее заветов. Среди них популярное есенинское письмо матери и во след весь Есенин, что попроще. Некоторые стихи его — это письмо... Вечер черные брови насопил, они поют. Но и в этом они гораздо принципиальнее пятьдесят восьмой. Никакой Женька Жоголь или Васька Кишкиня с завернутыми голенищами, однощекую гримасую, уважительно выговаривающий священное слово «вор», никогда не поможет укреплять тюрьму, врывать столбы, натягивать колючку, вскапывать предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. в этом честь блотаря тюрьма создана против его свободы и он не может работать на тюрьму впрочем он не рискует за этот отказ получить пятьдесят восьмую а бедному врагу народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж по безнаказанности блатные и смелые а кого медведь драл тот и пня боится увидеть блотаря с газетой совершенно невозможно блатными твердо установлено что политика щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко, но они любят литературу устную, и тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно тискает романы, всегда будет сыт от их добычи и в почете, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Романы эти — фантастическое, и довольно однообразное смешение дешевой бульварщины из великосветской, обязательно, великосветской жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов с собственными блатными легендами, самоизвлечением, блатным жаргоном и блатными представлениями о роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается. Графиня ложится в его койку. Курит он только казбек. имеет луковицу, часы, а его прохоря, ботинки, очищены до блеска. Их коммуна, а точнее их мир, есть отдельный мир в нашем мире. И суровые законы, которые столетиями там существуют, для крепости того мира никак не зависят от нашего фраерского законодательства и даже от съездов партии. У них свои законы старшинства – по которым их паханы не избираются вовсе, но, входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной. У блатных свои суды, провилки, основанные на кодексе воровской чести и традиции. Приговоры судов беспощадны и проводятся неотклонимо, даже если осужденный недоступен и совсем в другой зоне. Виды казни необычны. Могут по очереди все прыгать с верхних нар, на лежащего на полу и так разбить ему грудную клетку. И что значит само их слово фраерский? Фраерский значит общечеловеческий, такой, как у всех нормальных людей. Именно этот общечеловеческий мир наш мир, с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному, антиобщественному кублу. Нет, не перевоспитание стало ломать хребет блатному миру. Перевоспитание в кавычках только помогало им поскорее вернуться к новым грабежам. В 50-х годах, Махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел совать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для них новые тюрьмы. Крытки назвали их воры. В этих крытках воры быстро никли, херели и доходили. Потому что паразит не может жить в одиночестве. Он должен жить на ком-нибудь обвиваясь.